Глава шестая. «Очнись! Эй, Сильван!» «Приходит в себя. Ну-ка, дай мне!» Кто-то обнял Сильвана за плечи и приподнял. Он открыл глаза. Крис и Роберт с бледными, встревоженными лицами поддерживали его с двух сторон. Переносица пульсировала болью, щеки и подбородок стягивала корка крови, быстро свернувшейся на морозе. «Что случилось?» — произнес Сильван. Разлепить губы оказалось непросто. Роберт помог ему сесть. Нападение! спокойно произнес он. Хвала всемогущему Крис успела закричать, иначе они взяли бы нас сонными. Разбойники! Темные их разорви! Винс деловито обшаривал распростертое на снегу безжизненное тело. Видно, мы на их пещеру набрели. Хорошо, что сплю я чутко, а то нам бы краники пришли. «Это что такое?» Сильван поднялся на ноги. Голова отчаянно болела. «Краники?» — уточнил Винс. «Нет, что ты делаешь?» «Проверяю, нет ли чего ценного». Искатель выпрямился и упер руки в бока. «Что? Думаешь, они бы с нами сильно церемонились?» Крис поддержала Сильвана за плечи. «Тебе надо умыться и поесть. Чем скорее отсюда уйдем, тем лучше». Нападавших было трое. Один из них схватил Крис, второй — Сильвана. Но на этом их удача закончилась. На вопль Крис из пещеры выбежали Винс и Роберт. Последний сходу зарубил третьего разбойника. Увидев это, первые два бросили свою добычу и убежали. В пещере Сильван первым делом надел перевязь с мечом и прицепил к поясу кинжал, твердо пообещав себе не снимать их до конца похода, что бы ни случилось. Есть он не мог, подташнивало, Выпил холодного травяного отвара и вытер лицо снегом. Костер разводить не стали. Быстро собрались и тронулись в путь. Легкий рассыпчатый снег совсем не мешал идти. Винс возглавлял отряд. Крис и Роберт шли с двух сторон от Селивана, готовые прийти на помощь в любую минуту. Не слушая возражений, Роберт взял его котомку и теперь нёс по одной на каждом плече. «Наверное, Крис всё-таки ошиблась», — думал Сильван, зачерпывая ладонью снег и прикладывая к разбитому носу. Роберт не кашлял, шёл бодро, хотя и нёс двойной груз. Да ещё успевал подхватить Сильвана под локоть, когда тут оступался. Конечно, выглядел он не очень, Но и сам Сильван подрастерял свой лоск за время похода. Лицо обветрилось и огрубело, губы потрескались. Борода у него всегда росла плохо, и он хорошо представлял, как ужасно выглядит лицо в клочьях редкой щетины. Прекрасное дополнение к носу, который, судя по ощущениям, превратился в картофелину. В Террасе он заботился о своей внешности, положение обязывало... Но теперь, к концу дня, сил оставалось только на то, чтобы поесть и провалиться в сон. Да и для кого ему прихорашиваться? Крис он явно нравился и таким, если судить по вчерашней ночи. Хотя, конечно, теперь об этом придется забыть. Эй, ты как? Крис чуть наклонилась вперед, пытаясь заглянуть ему в лицо. Голова не кружится? Вроде нет, вздохнул Сильван. «А чего тогда кеснешь? Ты не представляешь, как нам повезло сегодня!» «Повезло-то повезло, вот только я сплоховал». «А, вот оно что!» — протянула Крис. «Ну не ерунди, они застали нас врасплох, с любым может случиться». «Но я не любой!» — произнес Сильван сквозь стиснутые зубы. «Я ротоборец, темный меня забери! И должен был что-то сделать!» «Безоружные против четверых? Не смеши меня!» «Погоди. Против четверых?» — не понял Сильван. «Мне казалось, их было трое. Одного Робби убил, двое убежали, разве нет?» «Был еще один. Крис достал из котомки сухарь и принялась грызть его на ходу. Стоял на скале над пещерой, почти на самом верху. Стоял и смотрел, а потом ушел». Сильван ощутил смутную тревогу. «Ты его не рассмотрела?» «Было время. Высокий, в тёмном плаще, лица не видать слишком далеко. Руки пачкать явно не собирался. Может, это их главарь?» Крис снова принялась за сухарь. Случившееся явно нисколько не испортило ей аппетит. Казалось, ничто не способно её напугать или смутить. Сильвану стало завидно. Он хотел бы уметь так... Однако как быть с таинственным последователем? Он не нападает, но и помогать не стал. Что же ему нужно? Впрочем, если это тот человек, которого, как показалось Сильвану, он узнал в Кетер-Рутсе, помощи от него можно не ждать. Неопределенность мучила, как застарелая боль, о которой вроде забываешь, но стоит расслабиться, и она тут как тут. Нападал бы уже поскорее. Схватка с любым исходом лучше, чем пытка ожиданием. И снова дорога пошла в гору, извиваясь между заснеженных скал и небольших еловых рощиц, обрываясь во все более глубокие пропасти. Взобравшись на очередную верхотуру, Сильван глянул вниз. И невольно ахнул. На дне пропасти, ровными, уходившими вдаль рядами, Стояли огромные решетчатые башни. Острые на концах, они расширялись к низу и были раза в три выше самых высоких деревьев. У Сильвана аж дух захватило, когда он представил себе их размер. И вместе с тем причудливые конструкции выглядели легкими, воздушными. Казалось, вот-вот вспорхнут в небеса. «О, я такие уже видела», — оживилась Крис. Красивые штуковины. Вроде до исхода это были храмы или что-то похожее. В общем, люди им поклонялись, как мы всемогущему. «Глупости», — фыркнул Винс. «Это были сторожевые башни. Там наверху сидели дозорные, и как завидят врага, сразу сигнал подают на другую башню. А те дальше, и так по цепочке до самого мегаполиса». «А где он?» — с жадным интересом спросил Сильван. «Как же они передавали сигналы-то?» — усомнилась Крис. «Там наверху даже места для костра нет». «Мегаполис далеко, на востоке!» — махнул рукой Винс. «А сигналили светом!» «Хитрый такой свет, горел без дров и масла, да так ярко, как солнце в ясный день!» Крис и Сильван переглянулись и прыснули со смеху. это полная ерунда!» — заявила Крис. Врать надо в меру, Винс. Тогда тебе глядишь и поверят. Да я не вру! Разгорячился искатель. Сильван впервые увидел, что он по-настоящему злится. Они молнию умели ловить. Секрет знали, понятно? Крис и Сильван рассмеялись еще пуще. Лицо прострелило болью. Сильван охнул, но не остановился. И когда последний отголосок их смеха стих, среди безмолвных скал, почувствовал сожаление. Он забыл, когда смеялся в последний раз. Это было как освобождение. «А ну вас к тёмному!» — отмахнулся Винс и, развернувшись, двинулся вверх по дороге. «Шевелитесь, если хотите ночевать под крышей!» «И правда, поторопимся!» — произнёс Роберт. «Пойдёмте, мастер Сильван, я помогу вам». Сильван и Крис двинулись за разгневанным искателем, из-под переглядываясь и прыская в кулак. И несмотря на разбитый нос, Сильван впервые за много месяцев чувствовал себя просто отлично. Чем выше они поднимались, тем более Сент-Прайв казался Сильвану каким-то призрачным поселением, до которого никогда не добраться. Да и правда, зачем забираться в такую глушь, когда можно с комфортом жить в городе или хотя бы поблизости от него. Сильван не мог себе представить такую жизнь. Лес и горы, на его взгляд, таили в себе неисчислимые опасности. Но когда они поднялись на очередную возвышенность и остановились, чтобы перевести дух, Сильван глянул вниз и обмер от восхищения. Дорога скатывалась в маленькую долину, окруженную кольцом невысоких гор. Солнце клонилось к западу, и его косые лучи, отражаясь от снега, заливали розовым светом миниатюрную деревушку. Высокий чистоколы и ров окружали пару десятков справных бревенчатых домиков с соломенными крышами. Они тесно жались друг к другу, словно пытаясь согреться. Из труб вертикально поднимались спиральки дыма, Они казались почти неподвижными в стылом, морозном воздухе. Трудно было вообразить картину более мирную, чем это прелестное поселение, чьи жители явно не бедствовали и одолевали зиму в уюте и тепле. Только Ров и Чистокол слегка портили эту идиллию, напоминая о том, что это не просто деревня, а крепость. Красиво. произнесла Крис за плечом Сильвана, и когда он взглянул на нее, молча протянула руку. Он крепко сжал ее пальцы в теплые рукавицы. «Деревня! Она и есть деревня!» хмыкнул Винс и первым начал спускаться по дороге. «Идемте! Лучше подойти к чистоколу до темноты!» Небольшая речка делила долину напополам, переброшенный через нее мостик почти утонул в снегу. Едва путники миновали его и приблизились к чистоколу, как их окликнули. «А ну стой! Чего надо?» На чистоколом показалась голова, почти чёрная на фоне угасающего неба. Лица не разглядеть, зато отлично был виден арбалет, направленный в грудь Винца. Тот поднял руки повыше. «Мы просто путники! Просим еды и ночлега! Мы хорошо заплатим!» За частоколом началось возбужденное совещание. Наконец арбалет скрылся и громко лязгнул засов. Ворота приоткрылись, человек за ними сделал приглашающий жест. «Заходите! Банда тут объявилась, так что приходится быть настороже». «Да, мы с ней уже столкнулись», — сказал Роберт, пропуская Сильвана вперед. «О как!» — охранник глянул на них с уважением. Это был крепкий чернобородый дядька в тулупе и шапке. Губы и щеку его пересекал грубый шрам. «Неужто перебили всех? Честь вам и хвала тогда! Ни кусочка пласта с вас не возьмем! Живите сколько хотите!» Винс радостно потер руки, но Сильван его опередил. «Мы убили только одного, двое сбежали». Искатель бросил на него возмущенный взгляд — и, оттолкнув плечом, быстро пошёл вперёд. «Эх, вот это жаль, да, жаль!» — поскрёб затылки затылке охранник. «Ну что ж, хоть на одного меньше стало и то хлеб. Прямо идите до большого дома. Там вас встретят и приветят, гулянье вовсю идёт». Искатель уже шёл размашистым шагом по главной улице. Сильван догнал его, Крис и Роберт чуть отстали. Темнело, в окнах домов уютно мерцали огоньки. «Совет мой тебе, Сильван», — произнес Винс без тени обычного шутовства. «Чтобы выжить, все средства хороши. В террасе ты сидел под крылышком у родителей, но здесь каждый сам за себя. Поменьше чистоплюйства. Ты будешь на коне. Помяни мое слово». Сильван вдруг вспомнил отца. «Бери свое во что бы то ни стало». Так он всегда говорил, и сыновьям в голову не приходило усомниться. Весь мир Сильвана, все, чем он жил, держалось на отцовских правилах. Но отец отвернулся от него, и они превратились в бессмысленный набор слов. Теперь приходилось самому устанавливать правила. «Спасибо, Винс», — усмехнулся Сильван. Но если быть на коне означает лгать и хватать все, что плохо лежит, то я лучше пешком пойду. Искатель пожал плечами, и в его быстром косом взгляде промелькнуло что-то вроде сочувствия. «Так ты далеко не уйдешь». Он поднялся по ступеням и распахнул дверь. На Сильвана потоком хлынули шум голосов, музыка, запахи еды, грубые овчины и потных тел. Дом в центре Сент-Прайва оказался одним большим залом, в котором, похоже, собиралась по вечерам вся община. Масляные лампы и свечи с трудом разгоняли темноту. Заваленные снедью столы сдвинули к стенам, чтобы освободить место для танцев. За ними пили, ели, болтали и смеялись не меньшую сотню человек. Когда за Сильваном и его спутниками захлопнулась дверь, шум постепенно начал стихать. пока не воцарилась тишина. Из-за центрального стола поднялась высокая женщина с седыми волосами, заплетенными в две косы. Ее одежду — кожаные штаны, рубашку, меховую безрукавку — украшала цветная вышивка. Темное лицо с высокими скулами казалось высеченным из камня. Но она улыбнулась, и суровая тень, мрачавшая это лицо, превратилась в воспоминание. «А вот и они!» — голос у нее был низкий и грубый. «Добрая встреча, Винсент Переш. Наш гость предупредил, что вы скоро будете. Рада, что он не ошибся!» Сидевший по левую руку от нее мужчина в теплом плаще слегка склонил голову в приветствии. Пряди темных волос упали ему на лицо, голубые глаза блестели сквозь них, точно острия кинжалов. Сильван почувствовал, как сердце сжимается. и падает, падает куда-то вниз в пустоту. Это был он, их преследователь, Питер Норт. Луна, окруженная радужным кольцом, висела высоко в небе. Тишина накрыла Сент-Прайв. Плотная, почти осязаемая, какая бывает лишь зимой. Даже собаки угомонились. Темные дома погрузились в сон. Печные трубы тихонько выдыхали тепло. Парочка дозорных мерзла на сторожевой площадке у чистокола. Но были и те, кому не спалось. Дверь одного из домов приоткрылась, и на пороге появилась высокая фигура в плаще с котомкой за плечами. Человек аккуратно придержал дверь, чтобы не скрипнула, и неслышными шагами спустился с крыльца. «Уже уходите?» Он резко обернулся, но широкие плечи тут же расслабились. «А!» — буркнул он. «Так и знал, что не отсыпешься». Сильван сделал шаг вперед, чувствуя, как кровь отливает от лица. Норд с усмешкой скрестил руки на груди. «Ну, валяй! Выкладывай!» — равнодушно произнес он. Сильван отрясло от холода и возбуждения. Гуляние продолжалось далеко за полночь, и когда им, наконец, выделили место для сна, Роберт, Крис и Винс просто упали на постели и отключились. А вот Сильван уснуть не мог. Норт где-то здесь, в соседнем доме. Зачем он показался им? Что замышляет? Нервы не выдерживали, Сильван вышел, собираясь идти на поиски. И тут увидел на крыльце соседнего дома знакомую темную фигуру. «Что вам надо?» — голос его прерывался от волнения. «Зачем идёте за нами?» «А ты, как думаешь?» — холодно бросил Норт, глядя на Сильвана в упор. От этого взгляда ему хотелось вернуться в узел, как червяку на рыболовном крючке. «Хотели бы убить, уже бы убили», — пробормотал он. «Верно подмечено. Тогда зачем?» Хочу посмотреть, как ты умрёшь. Мягко, почти ласково, произнёс Норд. Сильван невольно сделал шаг назад. Ш что? Норд вдруг бросил котомку на снег и, схватив Сильвана за отворот куртки, грубо привлёк к себе. Голос его прерывался от ярости. Хочу посмотреть, как лживый мальчишка, который позволил убийце моей семьи уйти безнаказанным, Потеряет свою репутацию, свою семью. А потом и жизнь. Я сделал все для этого. Мне не нужно марать руки кровью. Ты жалкое существо, не имеющее понятия о реальной жизни. Тебя прикончит холод, болезни или разбойники. А я буду рядом до последнего мига. Буду смотреть, как свершается правосудие. Мрачное лицо Норда исказилось. Глаза казалось металли молнии. Сильван хотел оттолкнуть его и не мог, как будто все позвонки сошлись вплотную, не давая пошевелиться. Но вместе с ужасом, перекрывая и заглушая его, пылала ярость несправедливо обвиненного человека. Я проиграл поединок, сдавленно произнес он. И да, я вышел из боя, когда понял, что победа мне не видать. Но никогда не сливал бой нарочно. Вранья, сплошное вранья. Сильван уперся ладонями в грудь Норда и вырвался, наконец, из его рук. На секунду его охватила слабость. Хотелось зареветь от злости и бессилия. Этот человек не отступится от своего. Он хочет не правосудия, а мести. Убийца, видимо, был для него недосягаем, и Сильван оказался самой подходящей мишенью. Вновь накатила ярость. Не только на Норда, но и на весь мир, который, казалось, обернулся против него. Сильван шагнул вперед и взглянул прямо в глаза своему преследователю. Словно в бездну, полную огня. «Можете мне не верить, но это правда. И если я скоро умру, то с чистой совестью. Но моя кровь и кровь моих спутников будет на ваших руках. Вы проживете с этим до конца своих дней». Что-то дрогнуло в лице Норда, и гневный огонь в глазах погас. Жажда мщения исчезла. Осталась только страшная боль. «Хуже мне уже не будет», — глухо произнес он. Подобрал свою котомку и исчез в проходе между домами. Прохрустел под тяжелыми шагами снег, и все стихло. Сильван остался один. Они собирались двинуться дальше через два дня, но налетел очередной буран, закружило, завьюжило, небо слилось с землей в диком, непристойном танце. Дни перестали отличаться от ночи, потекли мимо, похожие один на другой. Жители сент прайва не давали гостям заскучать. С утра до вечера водили по разным домам, кормили до отвала и развлекали разговорами. Крис и Винс пришли в восторг от такого времяпровождения. Сильван и Роберт предпочитали оставаться в выделенном им домике. Роберт много спал, а Сильван просто лежал, давая отдых телу. Перебирал пальцами шарики и слушал, как за стеной завывает ветер. Странные мысли приходили к нему под этот вой. Раньше он стремился добраться до хранилища как можно быстрее. А сейчас вдруг понял, что не тревожится из-за отсрочки и даже в какой-то степени рад ей. Стоит ли вообще пробиваться к хранилищу? Что если Норд прав, и он, Сильван, станет причиной гибели своих спутников? Имеет ли он право рисковать чужими жизнями ради призрачной возможности вернуть дар? С другой стороны, Крис ведь тоже нужно попасть в хранилище. Если Сильван откажется туда идти, У Шаната пойдет наверняка. В жизни не встречал более упертой девчонки. Нет, надо идти вместе. Так у них больше шансов вернуться невредимыми. И еще ни с того ни с сего. Сильван думал о Питере Норде. На следующий день, когда Винс ушел, по его словам, перетереть кое-что в Стардис, главой Сент-Прайва, Сильван рассказал Крису Роберту о разговоре с Питером. Роберт воспринял новость молча. Видимо, что-то подобное приходило ему в голову. Крис отреагировала более бурно. «Вот ведь подлюка, а? Ну, гад! Посмотреть он хочет!» Она расхаживала взад-вперед по комнатке, босая, в простых штанах и рубашке. Окна были закрыты ставнями, горели свечи, и пушистые волосы Крис сияли тусклым золотом. «Но ничего, если буря еще пару дней не угомонится, мы почти наверняка от него избавимся!» Сильван недовольно нахмурился. «Не надо так, он ведь и правда может погибнуть. Совсем один в этих диких горах!» «Ты чего?» — Крис возмущенно уперла руки в бока. «Он сломал тебе жизнь! Ни за что! Просто так! А ты его защищаешь?» «Не просто так», — покачал головой Сильван. Все-таки я проиграл, понимаешь? Из-за меня убийца его семьи был оправдан. Он оклеветал меня, но я тоже виноват перед ним. Роберт чуть заметно кивнул, как будто Сильван оправдывал его ожидания, по крайней мере пока. Но ведь ты проиграл, потому что потерял дар, не унималась Крис. Ты же не знал, что так получится. Я не должен был так быстро сдаваться, возразил Сильван и внезапно понял. «Это правда?» «Быть может, мне и удалось бы выиграть». «Но я даже не попытался. Струсил, вот и всё». Крис села рядом с ним на постель и слегка подтолкнула плечом. «Эй, не ерунди, ты не трус. За это могу поручиться. Ты испугался тогда, но это со всяким бывает. На!» И она протянула Сильвану солидный кусок ватрушки, которую принесли им на завтрак. Сильван взглянул на Роберта. Тот снова кивнул и тоже взял себе кусок. Ветер со всех сторон набрасывался на дом, стены подрагивали под его ударами. Они сидели втроем в тепле и ели ватрушку, запивая ее горячей ягодной водой. Небольшая светлая печка уютно потрескивала дровами, огоньки свечей горели ровно и ярко. Прошлое погибло, будущее было темным и неясным. но Селиван внезапно почувствовал счастье. Он даже не помнил, был ли когда-нибудь так счастлив, как в этот миг. Быть может, лишь когда отец благосклонно смотрел на него. И уже потом, позже, когда Роберт в соседней комнате возился с мечом, а Крис разбирала вещи, одежду она подносила к носу и вдумчиво нюхала, прежде чем решить, стирать или нет, Сильван все-таки не выдержал и задал вопрос, который не давал ему покоя после их разговора. «По-твоему, глупо, что я не желаю зла человека, который причинил зло мне? Думаешь, я слабак?» Он стоял прямо перед девушкой и весь дрожал. Почему-то ее ответ казался ужасно важным. Хотя они познакомились всего пару недель назад. Крис подняла голову. Её глаза в полумраке комнаты казались совсем тёмными, и пятно на радужке не различалось. Потом отложила вещи, встала и обнялась Сильвана за талию. Он весь затрепетал от счастья и желания. Настолько уверенным и хозяйским был этот жест. Ему и раньше нравились девушки, но ни с одной он не испытывал ничего подобного. С Крис он ни о чём не думал, ничего не планировал и не просчитывал. Просто хотел быть с ней, принадлежать ей полностью, без остатка. И чтобы она принадлежала ему. «Ты не слабак, ты дурень», — с нежностью произнесла Крис. Глаза её улыбались. «Но ты мой дурень. Хочу, чтобы так было и дальше». Точильный камень ширкал и ширкал по металлу, За стенами плакала буря, А они все стояли, слившись в поцелуе, Забыв о Роберте, о Питере Норде, О будущем и прошлом. Обо всем. На четвертый день метель наконец стихла. Очумевшее солнце вылезло из-за гор, Словно бы с опаской, Не веря, что снежное безумие прекратилось. сент замело чуть ли не до самых крыш. Тяжелые мутные сосульки толщиной с запястья свисали с карнизов и подоконников, словно замерли в полете. Жители тут же принялись откапываться, расчищать дорожки и улицы. Со двора на двор перекликались веселые голоса. Сильвана и его спутников, шедших к воротам с котомками, почти никто не замечал, разве что желали удачи, пробегая мимо. Тардис встретила их у ворот. Только сейчас Сильван заметил, что ее одежда богато украшена не только разноцветной вышивкой, но и бусинами, кусочками меха и пласта. «Снега много!» — с беспокойством произнесла она, окидывая их внимательным взглядом темных глаз. Подошла к Сильвану и плотнее запахнула на нем плащ. Тут улыбнулся от этой неожиданной заботы. «Вы точно решили идти?» «Можете остаться у нас хоть до весны, живите сколько хотите. Место найдем, новые люди нам нужны». И она так многозначительно взглянула на Сильвана и Крис, что Сильван почувствовал, что краснеет. «Благодарим, матушка!» — важно произнес Винс и поклонился, прижав руку к груди. Остальные последовали его примеру. На дело неотложное, а вот на обратном пути точно вас не минуем, так что ждите!» «Помоги вам, всемогущий!» Тардис сделала знак часовым, и они распахнули ворота. Перед Сильваном раскинулось Белое море. Чистый, ровный, удивительно гладкий снежный покров, не потревоженный ни единым следом. Даже жалко было нарушать эту первозданную красоту. Вехи, отмечавшие дорогу в горы, жители сент прайва ездили туда за дровами, едва виднелись из-под снега. А ведь это были кучи веток высотой в человеческий рост, Сердце у Сильвана упало. «Дорога тяжелая. Как-то Крис и Роберт ее выдержат?» Он украдкой посмотрел на них. Крис, поймав его взгляд, улыбнулась и подмигнула. Роберт казался таким же, как всегда. Он окинул спокойным взглядом укрытый снегом мир, словно примериваясь к нему, и первым шагнул на дорогу. Облепленные снегом ворота с грохотом захлопнулись у них за спиной. началась последняя часть путешествия. Отсюда и до самого хранилища они могли рассчитывать только на себя. Больше помощи ждать было откуда. После бури воздух был не просто холодный, а какой-то неживой, выхолощенный ветром. Сильван хватал его полной грудью и никак не мог отдышаться. Они шли второй день, по-прежнему все вверх и вверх. Это страшно изматывало. Постоянный подъем по глубокому снегу превратился в пытку. «Здесь проходит древняя дорога», — пояснил Винс. «Ведет к заброшенным поселениям в горах». До исхода людей было много, и некоторые любили жить на особицу, подальше от Толчея. Дорога сильно заросла, но летом пройти по ней ничего не стоило. «Сейчас же зимой». Она что была, что нет. Ночевали в пещере и всю ночь жгли огромный костер. Но все равно Сильван никак не мог согреться. Лежал и щелкал зубами, пока Крис и Роберт не легли с двух сторон от него. Так, прижавшись друг к другу, они одолели ночь, и первое, что увидели утром, был злой, посиневший от холода Винс, который из гордости или стеснения не захотел к ним присоединиться. Радушные жители сент прайва надавали им с собой кучу еды. Сильван недоумевал. «Зачем столько? Ведь до хранилища всего пару дней пути». А теперь он понял, зачем. Есть хотелось постоянно и ели они много. Сильван прямо чувствовал, как все съеденное сжигается телом и теплом уходит через кожу. И когда надо было встать и идти, первые минут сорок давались ему удивительно легко. А вот дальше начиналось мучение. Крис притихла, прекратила подкалывать Винца, и у костра, глядя на ее серьезное осунувшееся лицо, Сильван чувствовал острую жалость. И все больше тосковал по сент прайву по теплу и отдыху. Но не поворачивать же назад сейчас, когда они почти дошли. Вечером разводили костер, готовили еду, молчаливые, медлительные от тяжкой усталости. И Сильван вдруг подумал, что за весь поход Крис ни разу не упомянула о своем брате. Как его зовут? Чем он болен? Ничего, ни словечка. Даже в ту ночь, когда Сильван в порыве откровенности выложил ей всю свою жизнь, она только слушала и молчала. Казалось, ее не тревожило не то, что они так медленно идут. Невынужденная задержка из-за буря. Все эти шуточки, смех. Немного странно для человека, чей брат находится при смерти. Крис, конечно, отлично владеет собой, но не настолько же. Расспрашивать Сильван не решался. Да и как это будет выглядеть? «Эй, а твой брат и правда так болен, что ты маловато горюешь?» Он боялся разрушить ту хрупкую связь, которая возникла между ним и этой удивительной, ни на кого не похожей девушкой. Сейчас, пока она еще не так крепка, одно неосторожное слово или подозрение могут все погубить. Крис оттолкнет его с такой же легкостью, с какой приблизила к себе. И Сильван вдруг отчетливо понял, что может этого и не выдержать. Слишком многое пришлось пережить в последнее время, слишком сильно давило на него прошлое. В одночасье он лишился всего и всех, кроме Роберта, и словно повис в пустоте, беспомощный, никому не нужный. Крис со своей силой, страстью и безудержной жаждой жизни как бы взяла его за руку и помогла снова встать на твердую землю. как прочный канат, накрепко привязала Сильвана к жизни, какой бы тяжкой та ни была. Он не мог потерять Крис. Только не сейчас. И потому продолжал идти вперед и держал свои вопросы и сомнения при себе. И лишь иногда, глядя на девушку, которая, сжав зубы, шла с ним плечом к плечу через снег, думал, «Посмотри на меня». Мне нужно видеть твои глаза и знать, что между нами всё по-прежнему. Что ты со мной, а я с тобой. Что здесь, в глухих горах, затерянные на самом краю мира, мы вместе. Крис бросала на него быстрый взгляд и всегда улыбалась. А когда она отворачивалась, Сильван снова думал. «Посмотри на меня». «Им повезло». Наконец выпал ясный, погожий день. Снег сверкал и переливался, и когда солнце скрывалось за выступами скал, перед глазами еще долго плавали яркие пятна. Слабый ветер слегка покачивал деревья, и они издавали странный, ни на что не похожий скрип, как будто высоченные стволы доверху набиты зверьками, которые так и носятся вверх-вниз». Сильвану не раз казалось, что он почти слышит скрежет крохотных коготков, доносящихся из-под коры. Они поднимались все выше. Горных пиков огромной высоты, которых Сильвану доводилось слышать, здесь не было. Просто местность повышалась, открывая за каждым поворотом такие виды, что дух захватывало. И хотелось стоять и смотреть, не отрываясь в немом восторге. Сильван бы так и делал. тем более, что это была отличная возможность перевести дух. Но Винс подгонял их, не давал останавливаться надолго. Искатель вообще сильно переменился после Сент-Прайва. Перестал балагурить, рассказывать истории об исходе, стал мрачен и неразговорчив. Породистое лицо потемнело, щеки слегка запали. Однако он шел впереди, пробивая для остальных дорогу в снежной целине и не выглядел изможденным. Но за весь день мог ограничиться десятком слов. Словно решил брать пример с Роберта. Казалось, чем ближе они подходили к хранилищу, тем больше искатель жалел, что вообще согласился везти их сюда. Сильванту и дело ловил на себе его взгляд. Полный досады и непонятного сочувствия. Но не особо задумывался об этом. Думал только о Крисе и Роберте. Лишь бы они выдержали, лишь бы дошли благополучно. Роберт, казалось, немного приободрился. То ли передышка в сент прайве пошла ему на пользу, то ли горный воздух. Лицо его разгладилось, движения наполнились прежней силой и энергией. И Сильван потихоньку надеялся, что Крис ошиблась, и Роберт не болен, а просто нуждался в отдыхе. Еще одна ночевка в пещере, которую Винс то ли хорошо знал, то ли умел виртуозно находить под слоем снега. И в середине третьего дня они, наконец, достигли цели. Прошли вдоль замерзшей реки, за которой возвышались белые от снега скалы, и углубились в сосновый лес. Рыжие стволы полыхали огнем в лучах низкого солнца. Снегу стелали сухие иголки и обломанные ветки. При каждом шаге нога проваливалась в снег почти до середины бедра, но они упорно продвигались вперед. Буквально отвоевывая каждый метр пути, пока не уперлись в тупик. С трёх сторон их обступили скалы, с четвёртой — лес. Река нырнула куда-то под землю. Вода с журчанием стекала в расщелину. «Ну вот и пришли», — произнёс Винс, переведя дух. «Не знаю, чего посылить всемогущему за это». Протянула Крис, сдвигая шапку на затылок. От ее разгоряченного лица и волос валил пар. «А где вход-то? Тут вроде ничего нет». Искатель покровительственно усмехнулся. «Если бы вход было так легко увидеть, хранилище давно уже разграбили бы всякие остолопы». Они подошли вплотную к скале. Винс провел рукой по поросшим мхом и лишайниками выступам вверх, а потом вниз, словно по невидимой линии. Раздался резкий щелчок и затем стонущий металлический звук, от которого все подпрыгнули, а Крис схватила Сильвана за руку. И тут же ахнула от изумления. Казавшаяся монолитная скала раскололась вертикальной щелью. Она расширялась на глазах, и скоро стало понятно, что это двустворчатая дверь, искусно замаскированная под скальную породу. Створки медленно, словно из последних сил, ползли в стороны, скрипя и визжа, как несмазанное колесо у телеги, и, наконец, замерли неподвижно. Образовалось прямоугольное отверстие в пару метров шириной. Сельман вдруг понял, что все это время задерживал дыхание и шумом выдохнул. Перед ними открылась глубокая зияющая чернота. Вход. В хранилище. «Что стоим? Кого ждем?» Буркнул Винс и сплюнул на снег. «Давайте факелы, что ли?» Из Сент-Прайма они захватили свечи, но Винс справедливо заметил, что поиски могут затянуться. Лучше пока есть возможность пользоваться факелами, тем более что света от них побольше. Сосновые ветки, обмотанные на концах тряпками, горели ярко, распространяя приятный аромат. Только держать их приходилось чуть под углом, чтобы смола не капала на руки. Но когда они вступили под своды хранилища, Сильван мигом забыл об этих неудобствах. Он всегда представлял хранилище в виде огромного бескрайнего зала с потолками, теряющимися во мраке. Что-то вроде драконьей сокровищницы из сказок. Реальность оказалась гораздо проще и приземленнее. Перед ними лежал длинный низкий коридор, в которой с двух сторон открывались бесчисленные дверные проемы. Сами двери валялись на полу, выбитые, сорванные из петель. Каждый шаг отдавался эхом, пахло пылью и плесенью. Тяжелый, спертый воздух с трудом входил в легкие. «Как-то это... не очень, да?» Прошептал он, вглядываясь в уходивший во тьму коридор. «За пределами светового круга, отбрасываемого факелами». Темнота казалась осязаемой и вязкой, как смола. «Да вообще ужас», — согласилась Крис. «Во сне увидишь — шкафом не отмашешься». Сильван невольно прыснул. «Это еще откуда?» Мама так говорила. Заглянув в ближайший проем, он увидел просторную комнату, заставленную ржавыми металлическими стеллажами. Целые кучи каких-то предметов лежали на полках, громоздились по углам и просто валялись на полу. На них точно густой мех топорщилась скопившаяся за столетия пыль. «Да тут работа на несколько лет», — уныло произнес Сильван. Зашел в комнату и принялся разглядывать стеллажи. Его внимание привлек ровный квадрат на одной из полок. Чистый, без единой пылинки. как будто отсюда что-то забрали, причем совсем недавно. Краем глаза Сильван заметил движение, но обернуться не успел. Кто-то прыгнул ему на спину и попытался накинуть веревку на горло. Сильван просунул под нее руку и силой дернул. Веревка вылетела из рук нападавшего и исчезла где-то на полу. Сильван прыгнул вперед, избегая второго захвата, с грохотом повалил стеллаж. Взметнулась туча пыли, он закашлялся, прижимая спиной к стене. Из коридора донеслись тяжелые удары о стены, топот ног и вопль Крис. «Силь! Берегись!» «В этом вся Крис», — мельком подумал Сильван, глядя на приближавшуюся к нему смутную фигуру. «Не на помощь, не спасите, а берегись!» «Все-таки он жалкий слюнтяй и недостоин такой девушки». Меч в тесном пространстве был бесполезен, и Сильван выхватил кинжал, с которым, наученный горьким опытом, теперь не расставался ни днём, ни ночью. Факел валялся на полу и почему-то не газ. Невероятная удача. В темноте Сильван оказался бы целиком во власти нападавших. Надо покончить с ними до того, когда горит факел. Разбойник, тот самый, что напал на Сильвана у пещеры, надвигался, поигрывая ножом, Но атаковать не торопился. То ли прикидывал, как половче с Сильваном управиться то ли ждал, когда факел погаснет. Глаза его алчно поблескивали. Точно перед ним был не человек, а вкусный кусок, который поскорее бы сожрать. Внезапно Сильван ощутил, что страх ушёл. Человек, медленно идущий на него с оружием. Знакомая картина. К тому же человек этот не ротоборец. И, скорее всего, вообще непрофессиональный боец. Так что бояться его просто смешно. В тот миг, когда Сильван понял это и успокоился, его вдруг осенило. Нет, он не увидел тайную слабость разбойника. Просто понял. Тот ждет, когда его приятель схватит Крис. Драться — это всегда риск, тем более, что он явно знает, с кем имеет дело. Но если они пригрозят убить Крис... Сильван сам бросит кинжал, и они оба попадут в лапы к этим негодяям. Сильван наблюдал за разбойником, выжидая подходящего момента. Почему тогда у пещеры он не убил его сразу, если уж хотел ограбить? Как будто им нужен был не пласт, а что-то другое. Внезапно из коридора донесся крик ярости и боли. На этот раз мужской. Разбойник невольно взглянул в ту сторону... и Сильван тут же метнулся вперед, точно распрямившаяся пружина. Его противник попытался парировать удар ножом, но Сильван с легкостью отбил неуклюжую руку и всадил кинжал по самую рукоять в грудь разбойника. Тот захрипел и, размахивая руками, рухнул навсничь. Сильван поставил колено ему на грудь, вытащил кинжал и, оставив разбойника булькать и биться на полу, выскочил в коридор. Чуть не упал, на полу копошились какие-то тени. Одна из них сидела на груди у другой и явно пыталась ее придушить. Сильван привычным движением перебросил кинжал в левую руку, правой выхватил меч и обрушил его рукоять на голову тени. Безупречный оглушающий прием. Робби мог бы гордиться, подумала Сильвану. Тень повалилась вперед, точно куль, подмяв под себя Крис. которая судорожно втянула ртом в воздух и тут же начала рычать и ругаться. Больше в коридоре никого не было. Роберт и Винс исчезли. Сильван судорожно оглядывался, но факел Крис погас, а его собственный почти не давал света. «Куда они подевались? Нырнули в одну из комнат?» «Глупости! Роберт никогда не сбежал бы от опасности!» «Может, еще один разбойник схватил Винса, а Роберт бросился ему на выручку?» И тут, в наступившей тишине, Сильван отчетливо услышал негромкий и мучительный стон. Он доносился со стороны входа. Сильван бросился туда, шаги глухо стучали по сухому, ровному полу. Двери хранилища закрылись, но не до конца. Что-то мешало огромным створкам полностью сомкнуться. Свет ясного зимнего дня струился в оставшуюся щель, И то, что Сильван увидел, заставило его судорожно втянуть в себя воздух. Роберт не дал двери закрыться, поставив на пути створк, единственное препятствие, которое было в его распоряжении — собственное тело. Толстый металл глубоко вдавился в грудную клетку и спину телохранителя. Но тот был жив и даже в сознании. «Робби!» — в ужасе пролепетал Сильван. «Сейчас! Сейчас я помогу тебе! Потерпи немного!» Он ухватился за створку и потянул, но она даже не шелохнулась. Роберт выглядел спокойным, почти умиротворённым. Только из угла рта стекала струйка крови. Он хватал воздух маленькими глотками по чуть-чуть, Глаза словно подались вперед из орбит и казались большими и очень ясными. Винс, вдруг прохрипел он, и когда Сильван уставился на него в непонимании и повторил, Винс хотел закрыть нас здесь. Что? Осторожно. Где-то там. Роберт взглядом указал на заснеженный лес. Послышался гулкий топот, и запыхавшийся Крис чуть не врезалась в створку и едва успела затормозить. «Разрази меня, темный!» — только и сказала она, бледнее на глазах. «Кто это сделал?» Сильван всхлипнул и, схватив безвольную руку телохранителя, сжал ее изо всех сил. «Роберт. Единственный близкий человек, который у него остался. Неужели он сейчас умрет?» «И все из-за Сильвана и его дурацкого дара!» «Зачем? Ну зачем он пошел сюда? Знал ведь, что надо остановиться!» Он чувствовал, что теряет над собой контроль. В глазах закипели слезы. Из крик. Отчаянный, жалобный крик потерявшегося ребенка. «Эй-эй!» Кто-то силой тряс его, хлопал по щекам. «Не разбредаемся, слышишь? Ты мне нужен, открой глаза!» Сильван ожесточенно замотал головой, слезы струились из подсомкнутых век, текли по щекам. Роберт умрет, он убил его, как если бы сам вонзил кинжал ему в сердце, он... Да чтоб тебя темный сожрал, Силя! Открывай глаза, или я тебя врежу, клянусь! Сильван машинально сделал, что велели. Крис, злая, как целый рой диких пчел, без шапки, с разбитой губой и свежим синяком под глазом, Обеими руками держалась за створку двери, пытаясь хоть немного сдвинуть ее с места. «Бесполезно», — хрипло произнес Сильван. «Я пробовал». «Заткнись!» — грубо оборвала его Крис. «Опять сдаешься? Даже не мечтай! Ты не слабак, и ты не сдашься!» Сильван яростно смахнул слезы рукавом и вцепился в створку, вжимавшуюся в спину Роберта. уперся ногами в пол и дернул с такой силой, что плечи чуть не выскочили из суставов. «Еще!» — рявкнула Крис. «Давай, жену! Темного тебе в печенку сели!» «Я сказал!» — заорал Сильван, продолжая дергать. «Не называй меня сели!» Внезапно он почувствовал, что створка поддается. Древний механизм возмущенно скрипел, но она двигалась... Он рванул еще из последних сил, срывая кожу с пальцев, растягивая сухожилия. И Роберт с мягким шорохом соскользнул вниз и остался лежать в дверном проеме без движения. Пламя костра потрескивало, жадно пожирая ветки. Опустилась ночь, словно темнота выползла из хранилища и затопила весь мир. Костер казался единственным оплотом света, последней надеждой на спасение. Пламя отбрасывало на стены ломаные тени, дым растекался под потолком и уходил в щель между створками дверей, которые Сильван и Крис заклинили стеллажом из ближайшей комнаты. Теперь Винс не сможет их закрыть, даже если подберется незамеченным. Впрочем, Сильван полагал, что Искатель больше не появится, что он мог сделать один без своих сообщников. Наверняка он сейчас на пути в Сент-Праев выдумывает печальную историю о том, как все его спутники погибли, сорвавшись со скалы или что-нибудь в таком духе. Искатель он на самом деле или нет, но в лицедействии ему явно не было равных. Крис возражала, считая, что Винс не сдастся так легко. Пока они собирали топливо для костра, сооружали баррикаду и устраивали Роберта поудобнее — Она прямо-таки искрилась от злости. Но Сильван понимал. Она злится не на него, а на себя. Она поверила Искателю. Он стал ее другом. «Думаешь, зачем ему это?» Она резала вяленое мясо на похлебку, яростно налегая на нож. «Ты пообещал ему кучу пласта, когда вы вернетесь в Террес? Что ему мешало выполнить уговор?» Сильван покачал головой. Он мог думать сейчас только о Роберте, о том, как ему помочь. Слова Крис с трудом доходили до его сознания. «Все очень просто. Он знал, что эти милые ребята пересиживают тут зиму. Может, сам их и навел на это место. И привел нас сюда, чтобы сцапать и продать в рабство. Не может быть». Невольно вырвалось у Сильвана. Он знал, что торговля людьми — обычное дело, но в Терресе она была запрещена. «Клянусь темным, так и есть!» Тут Крис указала острием ножа на разбойника, лежавшего у стены с заткнутым ртом и связанными за спиной руками. «Иначе чего ради он со мной возился?» Пытался схватить поаккуратнее, чтобы не помять. «Да только не тут-то было, так ведь, тварь?» Разбойник промычал что-то сквозь кляп. «Мычание — знак согласия», — удовлетворённо произнесла Крис, возвращаясь к готовке. «Так вот, думаю, Винс точно попытает счастье ещё раз. Настырный ублюдок. Нужно быть начеку. Сильван кивнул. Багровые отблески пробегали по лезвиям меча и кинжала, лежавших рядом с ним. Одной рукой он бессознательно сжимал мешочек с шариками, в другой держал руку Роберта. Тут сидел у стены, укрытый плащом до подбородка. Сильван и Крис пытались его уложить, но он начал задыхаться и корчиться от боли. Сидя ему, стало легче. Глаз Роберт не открывал. То ли спал, то ли был без памяти. Дышал тяжело, поверхностно. А ужасные хрипы Сильван слышал даже в глубине хранилища. Казалось, его легкие заполнились водой, а может и кровью, которая бурлила и клокотала при каждом вдохе. Помочь ему было нечем, и Сильван это прекрасно понимал. У них не хватит сил отнести Роберта в Сент-Прайв, он умрет по дороге. Единственная надежда — уговорить Крис остаться с ним, а самому идти в поселок за помощью. Но Винса всё же не стоило сбрасывать со счетов. Что если Крис права, и он затаился где-то неподалёку? Если Сильван уйдёт, он схватит Крис и бросит Роберта умирать. «Надо что-то решать с этим», — сказала Крис, вешая над огнём набитый снегом котелок. «С чем?» — не понял Сильван. Девушка кивнула в сторону связанного разбойника. Мы не можем его так оставить. Придется убить. В При этих словах связанный задергался и отчаянно замычал. Сильван взглянул на Крис, словно увидел впервые. «И нечего так смотреть!» — возмутилась она. «Почему ты вообще не убил его сразу, а только оглушил?» «Потому что... он не нападал на меня». Глухо произнес Сильван, глядя в пол между носками своих сапог. «Да он меня мог убить! Здесь тебе не круг, чтобы играть в эти игры. Кодекс чести и прочее. Или мы их, или они нас!» Сильван молчал. Он представлял. Вот он поднимается, берет кинжал, подходит к этому человеку и... Тут его замутило. Желудок был пуст, а кислый вкус во рту можно перетерпеть. Но Крис заметила, как дергается его горло. Хорошо. Она решительно поднялась на ноги. Я сама. Если все кругом такие нежные... Разбойник снова забился в своих путтах. Сильван отпустил руку Роберта и вскочил. Нет, не надо! Да почему? Крис, сделанным равнодушием, поигрывала ножом. Она и сама напоминала нож в этот миг. Худое тело напряглось почти до дрожи. Плечи окаменели. «Рано или поздно всё равно придётся». «Не надо», — с нажимом произнёс Сильван. Подошёл вплотную и вынул нож из руки девушки. Она отдала его без сопротивления. «Даже если придётся это сделать, то не так». Взгляд Крис чуть смягчился. «Хорошо», — кивнула она. Но вопрос остался без ответа. Что с ним делать? Может, бросить здесь? К темному? Пусть подыхает? В глазах ее снова загорелись опасные огоньки. «Нет», — твердо произнес Сильван. «Надо подумать. Сначала решим, что нам делать дальше». «А что тут решать?» Удивилась Крис, сбрасывая в похлебку куски мяса и сушеные овощи. «Обыщем хранилище». «Мы здесь с определенной целью, и она никуда не делась!» Сильван снова присел рядом с Робертом и обхватил руками колени. «Эти комнаты выглядят так, словно из них давным-давно вытащили все ценное. Сомневаюсь, что мы найдем то, что ищем». «Ты не знаешь, что я ищу», — пробормотала Крис. «Что, ты же говорила, лекарство для брата!» «Ну, да». «Типа того», — уклончиво произнесла Крис. «В общем, предлагаю остаться здесь хотя бы на несколько дней и поискать. Припасов у нас хватит. Быть может, Роберту станет получше, и мы сможем все вместе вернуться в Сент-Прайв». Сильван печально посмотрел на нее, и девушка отвела взгляд. И все же он был благодарен ей за эту ложь, за то, что давала ему надежду, пусть они оба и понимали... что она несбыточна. От булькавшего в котелке варева поплыл густой аромат. «Ешь, ты первая», предложил Сильван, когда Крис достала миски и ложки. «А как же ты?» «Я буду сторожить первую половину ночи». «Если сейчас поем, точно усну». «Резонно», согласилась Крис и жадно накинулась на еду. Сильван смотрел на нее, на тяжело дышавшего Роберта, на связанного разбойника у дальней стены и чувствовал тягучую, тяжкую усталость и глухое отчаяние. Они влипли. Основательно влипли. Как быть? Что делать? Может, помолиться? Но в голове царил такой сумбур, что мысли буквально стояли к ней в очередь, Точно ребятишки кладку кондитера. Он не мог придумать, чтобы такое сказать всемогущему. Одно Сильван знал точно: как бы ни повернулось дело, он доберется до Винсента Переша. Пусть даже это будет последнее, что он сделает в жизни.